Глава двадцать в о с м Кабинет Пола. За столом сидит хозяин и два сотрудника ФБР, к о т о р ы м он ранее оставил задачу по изъятому у русского контейнеру. Шеф нашим криптографам, не без помощи, конечно же, мега мозга, удалось дешифровать сообщение. Вот оно. С этими словами передает Полу один лист бумаги. Читай вслух. Центру проводится очередная проверка сотрудников на предмет выявления утечки информации. Существует высокая степень угрозы раскрытия М. Просим организовать его экстренную эвакуацию. Заканчивая читать том, ч т о по отпечатку обращается пол к другому коллеге. Отпечаток по базам данных не проходит. Совпадений выявленной ДНК с нашими базами также нет. Коротко докладывает тот. Ну и где мы так сильно прижали эту букву М? Какие мысли на этот счет имеются? Давно копаем под General Dynamics. В штабе флота работаем и активную проверку в НАСА проводим. Остальное по мелочи. Какое самое уязвимое направление? ж е н е р а л Динамик с б е з с о м н е н и я Именно здесь мы ведем самую масштабную проверку, так что могли спугнуть русского крота, заключил Том. Здесь и усиливаемся. Чувствуя прижали мы где-то русских. В правильном направлении движемся. Бросаем дополнительные силы и копаем, копаем и еще раскопаем. Вперед, ребятки, пока эта буква М от нас не у скользнула. р а з н я л с пол с а зартом за ядлого охотника. Давайте вперед. Время работает против нас. Подчиненные, подогретые зажигательным напутствием своего начальника, вскакивают со своих мест и быстрым шагом удаляются.